Глава 668. Очень приятно. Вайле нервно покосилась на Манхао. Она очень боялась, что Манхао проиграет, ведь цена этому поражению будет просто катастрофической. Манхао с непроницаемым лицом бросил бездонную сумку на весы демонических сердец девяти драконов. Как только сумка коснулась каменной поверхности, один дракон ярко вспыхнул. За происходящим внимательно наблюдали все на этаже, в особенности семеро стариков. Их глаза практически сразу радостно заблестели, они совершенно не боялись проиграть. Куда больше их беспокоило, что в сумке Мэнхэу окажется слишком мало демонических сердец. Их опасения оказались напрасными, даже если они поделят 10 тысяч между собой, то все равно неплохо заработают. Пока старики ухмылялись, распорядитель Джоу наоборот слегка жалел о своем поведении. Изначально он предположил, что у Манхау на руках было не больше нескольких сотен демонических сердец, в лучшем случае несколько тысяч. А вот оказалось, что у него их целых 10 тысяч. Однако сожаление быстро испарилось, когда он понял, что Манхау ни за что не победить. В конечном итоге он проиграет, а значит 7 воротил получит еще больше демонических сердец для обмена. В этот момент второго дракона наполовину залил свет. Это означало, что в сумке Манхау лежало 15 тысяч демонических сердец. «Ты проиграл!» – выпалил Манхао. Из-за его маски невольно проступила радость, хотя было видно, что он всеми силами старается ее не показывать. «Кто сказал?» – рассмеялся старик перед ним. «Состязание между тобой и всеми нами. Оно не закончится, пока не определится победитель. Вдобавок никому не позволено вмешиваться». «Ты ведь сам сказал, победитель получает все демонические сердца проигравшей стороны». Остальные старики одобрительно закивали, первый старик вернулся к своим товарищам, после чего вперед вышел второй старик. Он вытащил безданную сумку и с презрительной ухмылкой бросил ее на плиту. Камень с гулом завибрировал, драконы на поверхности плиты будто бы ожили и начали спускать пульсирующие волны. Весь второй и третий драконы вспыхнули светом. «Тридцать тысяч демонических сердец!» – радостно объявил распорядитель Джоу. «Есть чем ответить!» с мерзким ехидством спросил старика Манхао. Все семеро уже представляли ситуацию, в которой у Манхао оказывается еще немного демонических сердец, но недостаточно, чтобы их побить, тем самым завершив состязание на весьма минорной ноте. Манхау мрачно засунул руку за пазуху и вытащил еще одну безданную сумку, которая тоже отправилась на каменную плиту. После ее приземления засеял третий дракон, как и 10% четвертого. А распорядитель Джоу охнул и странно посмотрел на Манхао. Хао. 31 тысяча! Сонь Лиан не мог поверить своим глазам. Мысленно он не удержался от горького смеха. Зная он, сколько у Манхао на самом деле демонических сердец, до этого состязания никогда бы не дошло. Даже семеро стариков пораженно уставились на плиту, у каждого из них было более 10 тысяч демонических сердец, но ни у кого не имелось больше 20 тысяч и все же нашелся человек, обладающий тридцатью тысячами сердец. Происходящее заставило стариков начать строить догадки относительно личности их оппонента. Наконец семеро переглянулись, их глаза страстно горели, теперь состязание стало куда интересней. В случае победы каждый из них получит примерно по пять тысяч демонических сердец. От одной мысли о такой куче денег их собственные сердца начали биться быстрее. А потом семеро фыркнули от смеха, Второй старик вернулся обратно, теперь пришел черед третьего. Взмахом руки он отправил на весы еще одну сумку, четвёртый и пятый драконы ярко вспыхнули, вот только 10% пятого дракона остались затемнёнными. «49 тысяч демонических сердец низкого качества!» Объявил распорядитель Джоу, а потом испытующий посмотрел на Манхау. Причем не только он. «Все, включая Вэй Ли, сейчас смотрели на Манхау. «Я отказываюсь поверить, что у тебя хватит сердец и дальше состязаться с нами!» Холодно сказал третий старик. Манхао промолчал. Создавалось впечатление, что у него за пазухой скрыт бесконечный запас демонических сердец. Он бросил на плиту еще одну сумку, отчего загорелись четвертый, пятый и шестой дракон. В его бездонной сумке оказалось целых 30 тысяч демонических сердец. У распорядителя Джоу закружилась голова и участилось дыхание, Он онемело уставился на шестерых драконов, а потом произнес: «Шестьдесят тысяч демонических сердец!» Семеро стариков изменились в лице, а потом пристально посмотрели на Манхау. Переглянувшись, они молча пришли к выводу, что это была последняя сумка их противника. «Шестьдесят тысяч демонических сердец! Неудивительно, что он так себя ведет. «Я и представить не мог, что у него окажется столько сердец, но и этого мало, чтобы одолеть нас семерых!» «Будет идеально, если у него окажется 70 тысяч. Тогда каждый из нас получит по 10 тысяч. Солидная сумма, как ни посмотри. Даже если у этого парня могущественный покровитель, он действительно считает, что сможет обставить всех семерых!» Со смехом вперед вышел четвертый и пятый старик. Когда оба бросили свои сумки на плиту, она вспыхнула ярким светом. Загорелся не только шестой и седьмой драконы, но и восьмой, правда, лишь наполовину. 75 пять тысяч демонических сердец низкого качества!» Восхищенно объявил распорядитель Джоу. Пятый старик от души расхохотался. «Сабра сколько бы у тебя ни было демонических сердец, можешь достать их все. Будем состязаться до самого конца!» Он гордо задрал подбородок, не в силах подавить охватившую сердце радость. Его спутники самодовольно улыбались, мысленно начав делить демонические сердца Мэнхау. Манхау моргнул и вновь засунул руку за пазуху. Под взглядами стариков он достал очередную бездонную сумку и бросил на каменную плиту. С рокотом вспыхнули седьмой и восьмой дракон. Теперь не горел только девятый. Группа стариков радостно захохотала. Даже распорядитель Джо облегченно выдохнул. У Манхау явно было всего 80 тысяч демонических сердец, иначе бы девятый дракон тоже загорелся. Сунь Юнулян давно уже тяжело дышал, чувствуя, как кровь стучит в висках. Как же он сейчас хотел просто подойти и отвесить за трещину распорядителю Джоу? Что за кретин? Чем он думал, когда провоцировал человека, который носит с собой целых 80 тысяч демонических сердец? Возможно, он и не хотел состязаться сразу со всей семеркой, но дело происходит здесь, в обществе солнечной души, поэтому он точно так просто не сдастся. Пора заканчивать с этим фарсом, сказал шестой старик. Даос, пришло время преподать тебе урок. Зарубей себе на носу, и за облаками есть облака. Всегда найдется кто-то лучше тебя! Он даже не стал выходить вперед, а просто бросил свою бездонную сумку. Она приземлилась на каменную плиту, заставив полностью вспыхнуть восьмого дракона. При этом девятый дракон загорелся на 70%. 80! 87 тысяч демонических сердец! Изумленно выдавилась при Джоу. Мэнхао нахмырился и вновь запустил руку за пазуху, только в этот раз он не достал новую сумку. Все демонические сердца низкого качества он хранил у себя за пазухой, и сейчас все они лежали на каменной плите. Увидев выражение лица Манхао, сердце Вейли бешено забилось. В то же время старики, наоборот, выглядели как коты, объевшиеся сметаны. Один из них вышел вперед, чтобы забрать с каменной плиты безданные сумки Мэнхао. «Кто разрешил тебе их трогать?» – угрожающе сказал Мэнхао. Взмахом руки он послал старика безобидный удар, оттолкнувший его назад. Тот резко изменился в лице и обжег взглядом Манхао. Шестеро его спутников вышли вперед. «Сабра Даос не умеет проигрывать достойно?» – спросил один из них. «Даже если и так, это не имеет значения», – добавил другой. «Признай поражение. Ты проиграл. Теперь все эти демонические сердца принадлежат нам». Манхао даже брови не повел. А потом его губы загнулись едва заметно и даже немного застенчивые улыбки. Кто сказал, что я проиграл? Состязание еще не окончено. От его слов у стариков все внутри похолодело, и они ошеломленно переглянулись. У тебя еще остались демонические сердца низкого качества? Низкого качества? Нет, их у меня больше нет. Признался Манхао. В этот момент он хлопнул по бездонные сумки на поясе. Откуда внезапно вылетела еще одна бездонная сумка. Это была одна из особых сумок, которые он купил в морской твердыне. А взвесив ее в руке, Манхау посмотрел на весы демонических сердец девяти драконов. «Почему бы нам не использовать что-то получше этой каменной плиты? Будет жалко сломать такое ценное сокровище». Семеро стариков удивленно посмотрели на бездонную сумку в руках Манхау, но тут один из них ехидно сказал. «Если количество сердец перевалит за сто тысяч, то драконы на каменной плите просто изменят цвет. Никогда я еще не слышал, чтобы кто-то сломал весы демонических сердец девяти драконов с помощью демонических сердец». Манхао вопросительно посмотрел на Сунь Лена, тот натянуто ему улыбнулся и кивнул головой. «Ну что ж, как скажете», — сказал Манхао и бросил бездонную сумку. Когда она приземлилась на каменную плиту, Раздался грохот, который был слышен даже на первом этаже. Все девять драконов засияли ярким светом. Собравшиеся внимательно наблюдали за плитой. Когда сияние первого дракона стало синего цвета, семеро стариков скривились. А потом начали синеть и другие драконы. Наконец, все девять стали испускать синий цвет, а потом цвет вновь сменился. Сначала один дракон, а потом и все остальные загорелись ярким пурпурным светом. Семеро стариков задрожали, Недоверчиво глядя на плиту, некоторые даже выдавили «Немыслимо!». Вот только пурпурным цветом дело не ограничилось, драконы вновь сменили цвет, в этот раз на оранжевый. «Оранжевый цвет! Это... это же оранжевый цвет!» Старики застыли, словно громом пораженные. Но трансформация плиты и не думала заканчиваться. Свечение драконов изменилось в пятый раз. Один за другим они окрашивались цвет крови. Изумлению участников состязаний и зрителей не было предела. Все, кроме Манхау, с разинутыми ртами уставились на девять алых драконов, а потом... Драконы замерцали, словно хотели еще раз поменять свет, но, похоже, весы демонических сердец девяти драконов достигли своего предела не в силах еще раз сменить свет. Раздался треск, который услышали даже люди на улице. Ко всеобщему удивлению, источником этого звука были сами весы демонических сердец девяти драконов. Под изумленными взглядами всех присутствующих они с треском превратились в пыль. Манхао прочистил горло. При виде полнейшего изумления на лицах всех этих людей, он в который раз подумал, что быть богачом было очень приятно.